Глава девятнадцатая. Знакомое зло лучше незнакомого, хотя не всегда. Максимилиан Цырин. Дышащий живой замок, обладающий ментальными способностями. Молодые драконессы, энергичные и безмозглые, леший, ставший на четверть древним мифическим существом, что его до сих пор приводит в ярость. Да уж, в Академии явно спокойнее, чем рядом с этим активным созданием. Хотя я практически не сомневаюсь, что граф с супругой все же решат отдать своих дочерей ко мне на обучение, так как необученный дракон — сила страшная даже для самого носителя. Что уж говорить о несчастных окружающих. А значит, следующие несколько лет обещают быть не менее веселыми. Ладно, это будет потом. А сейчас надо думать о дне сегодняшнем. Куда-то двигаться нам все же нужно. И где же искать этого сумасшедшего мага? Магдалена. Сосредоточиться и думать мы решили, расположившись под ветвями большого раскидистого дуба, стоявшего невдалеке от селения. Осень уже вступила в свои права, и хотя холодно еще не было, но трава уже пожухла, листва на дереве напоминала радугу, а на небе хмурили серые тучи. Видимо, скоро пойдет проливной дождь. «Осень я любила, только если сама при этом находилась в теплой комнате с зажженными печкой или камином, мягкой удобной постелью и горячим, даже обжигающим вайсом в руках». Примечание. Вайс — колдовской напиток из лесных трав и ягод, придающий пьющему его сил и энергии, способный поставить на ноги после любой, даже самой серьезной болезни и длительного физического истощения. Ценится магами и магическими существами. Просто в приготовлении. Конец примечания. Но пока такого удовольствия я позволить себе не могла. Пока мужчины обсуждали наши возможные дальнейшие действия, я откровенно скучала и с любопытством осматривалась. Нас оставили возле селения с таким расчетом, чтобы при необходимости мы могли неспешно дойти до домов за несколько минут. Вокруг простирались поля, уже голые и пустые. И только этот дуб был, как зеленый островок, непонятно как, оставшийся невыкорчеванным. — Магдалена, хватит глазеть по сторонам! — раздался рядом со мной насмешливый голос профессора. — Могу побиться об заклад, ты не слышала ни слова из нашего здания обсуждения. Я пожала плечами. — Так вы оба все равно всерьез меня не воспринимаете, учитель! Зачем тогда слушать? Вы сами все решите, я же просто буду исполнять то, что скажете. И попадешь в очередную переделку. ничто Ничтоже сумняшеся, потащив нас за собой. Ответить я не успела. В ушах вдруг резко зашумело, перед глазами появилось множество черных точек, так и мелькавших повсюду, и я потеряла сознание. Я вновь оказалась на покрытой дымкой широкой равнине и вновь со всех сторон меня окружали какие-то прозрачные темные тени, больше похожие на призраков. ирги вспомнила я недавние слова профессора. Но как? Как такое могло случиться? На мне же амулет, закрывающий сны. Странно, но на этот раз тени были не агрессивными, а скорее раздраженными. Вот из их группы выдвинулась одна фигура, и, остановившись прямо напротив меня, Возмущенно зашептала. «Глупая девчонка! Твой амулет отнимает у нас все силы!» «Извините!» — искренне покаялась я. «Но вы меня тогда очень уж напугали. Я подумала, что вы хотите меня убить!» Шепот перешел в свистящее шипение. «Мы никого никогда не убиваем!» «Маленькая дурочка! Мы только предупреждаем!» Обязательно сними свою защиту после того, как придешь в себя. А пока внимательно слушай. Ты стала наследницей магии лернеев и цирхов. А значит, теперь сможешь победить его. Искать его бессмысленно. Он сам найдет вас уже очень скоро. Не вмешивайся ни во что происходящее с твоими спутниками или миром. Не колдуй, пока не будешь уверена что тебя никто не видит. «Спасибо!» — поблагодарила я за совет. «А можно узнать, почему вы мне помогаете?» Изнутра существа вырвалось что-то, напоминающее смех, и мне стало очень жутко от этого необычного звука. «Нам выгодно уничтожение этого мира!» — послышался между тем ответ. «А теперь иди и помни, сними свой амулет!» И меня резко выкинуло обратно. Очнулась я от того, что меня трясли. Качественно так, словно всю душу вытрясти хотели. Я застонала, чувствуя себя спелой грушей на дереве. И тряска прекратилась. — но ну, наконец-то! — услышала я удовлетворенный голос Лешего. Рядом устало вздохнул Цирин. — Боюсь, Даня, твои действия тут ни при чем. Ее просто отпустили. Магдалена, открывая глаза! Я подчинилась. Оба моих спутника с тревогой смотрели на меня, а вокруг была глубокая ночь, и дуб, под которым я лежала, освещался только магогнем с ладони профессора. «Так, стоп! Какая ночь? Я же потеряла сознание днем!» Видимо, Цирин понял мой незаданный вопрос, потому что ответил. «Ты несколько часов пролежала без сознания. Мы с Даней использовали уже все варианты по побудки». «На тебя ничего не действовало. Что произошло?» Я хотела ответить, но в горле запершила. Леший подхватил меня под руки, облокотил мою обессиленную тушку о дерево А Цирин подал флягу с водой. Подарок графа. Я жадно сделала несколько глотков и только после этого стала рассказывать. Все так неожиданно случилось. Сначала непонятный шум в ушах, потом черные точки... А затем я снова оказалась на той равнине в окружении Иргов. Заметив недоуменный взгляд Дани, ректор пояснил. Магдалене приснился кошмар, в котором на нее за что-то рассердились духи сна. Теперь она носит специальный амулет «Черный опал», называющийся «Страж». Но я впервые слышу, чтобы Ирги смогли проникнуть в сознание человека, невзирая на «Стража». Они как раз и были очень недовольны тем, что я этот амулет ношу. Сказали, что у них много сил ушло, чтобы связаться со мной. Приказали снять этого стража. Я вопросительно посмотрела на Цирина, ожидая его реакции. Профессор недоуменно нахмурился. — Ты, Магдалена, обладаешь удивительным, даже потрясающим даром переворачивать вещи и события с ног на голову. Только ты, видимо, могла настолько понадобиться духам сна, что они рискнули взломать казавшуюся непробиваемой защиту стража, потратив при этом, по твоим словам, уйму сил. И уж тем более я первый раз слышу, чтобы ирги дали указание снять мешающий им амулет. Но раз такой приказ был, тебе лучше подчиниться. Только странно все это. Я послушно кивнула, сняла амулет и хотела положить в карман. Но мой бывший учитель покачал головой и требовательно протянул раскрытую ладонь. «Давай сюда». «У меня с ним точно ничего не случится». Не споря, я передала амулет Цирину. «Что было дальше?» Поинтересовался тот, пряча вещь. «А дальше мне сказали, что теперь, когда я стала наследницей магии двух мифических цивилизаций, я смогу победить сумасшедшего мага». Брови архимага взлетели до небес. «Очень интересно. Недавняя выпускница Академии — спаситель всего мира». «Ладно, с этим разберемся потом. Еще что-то ты услышала?» «Да, ирги сообщили, что искать сумасшедшего мага не нужно. Он скоро сам нас найдет. А когда я спросила, зачем они нам помогают, то услышала, что они не хотят гибели этого мира». «Да ну!» С какой-то странной издевкой протянул Архимаг. «Интересно, чего же они хотят? Не спросила?» Я удивленно взглянула на Цирина. — Я снова сделала что-то не так, — ректор фыркнул. — На этот раз нет, Магдалена. Ты как раз и не могла в этом случае хоть что-то напортачить. А вот поведение духов сна меня очень даже удивляет. Впрочем, об этом позже. А пока всем спать. Проснулись мы поздно. Цирин первым делом отошел умываться к ручейку. Даня высматривал что-то между крышами далеких домов. И я, помявшись немного, подошла к Лешему. Тот искоса взглянул на меня, мученически вздохнул и попросил. — Уйди, Ты меня еще не простил. — Вот снимешь эту гадость с меня, тогда и прощу. А пока брызь глаз моих долой. Но хоть не сердится, и то хлеб. Не став спорить или что-то объяснять, я отошла. Прогулявшись по очереди к ручейку, мы решили идти в село, искать корчму. Расплатиться за еду Даня предложил магическими услугами хозяевам. Поля, луга, деревья и пыльная проселочная дорога, весь пейзаж. Снова идем молча, все в том же порядке. Я сначала усиленно верчу головой, осматриваясь, но потом понимаю, что ничего нового не увижу и начинаю смотреть только на следы учителя на дороге перед собой. Хорошо, хоть летнего зноя уже нет. Все же середина осени, прохладно, но зато хоть дышать можно. А вот и наша цель. Наконец-то. По меркам России селение Графа считалось большим, более 100 дворов и примерно тысячи жителей. Дома не лепились друг к другу, как в некоторых районах Фрезии и Вырдии. Были построены в основном из камня, выглядели со стороны солидно, как-то сразу верилось, что в них живут зажиточные люди. У каждого владельца на заднем дворе было достаточно земли для огорода или фруктового сада, кому что по душе. Перед домами практически у всех селян были разбиты цветники. Похоже, цветы радовали глаз своим хозяевам чуть ли не круглый год. Крестьяне, проходившие мимо и с интересом косившиеся на нашу небольшую группу, носили грубую, но чистую и опрятную одежду немарких коричневых черных цветов. И в отличие от росских селян, практически всегда ходивших в теплое время года босиком, у этих на ногах была обувь, нечто напоминающее лапти. Жители явно не жаловались ни на жизнь, ни на хозяина графа. Куда идти страннику, когда он появляется в незнакомом поселке? Правильно, на главную площадь. Там обычно находятся и ратуша, и гостиница, и храм. Ратуши в селе не было, так как всем управлял граф. И именно в замке в определенные дни каждого месяца происходило общение с подданными, включавшие в себя и суды. Зато оставались гостиницы или корчма, что более вероятно, совмещавшая в себе, как обычно бывает в мелких селениях, функции гостиницы и столовой, и храм, высокое здание с узкими стрельчатыми окнами, в которых местные жители молились сразу всем пятерым богам Фризийского пантеона, высшему богу-создателю Нарицу, заведовавшему также творчеством, наукой и искусством, примечание. Миф о создании мира утверждает, что изначально существовали только Нарец и рук, Но братьям наскучила одинокая жизнь, и нариц создала Зину из равных частей воздуха, огня, земли и воды. Богиня получилась прекрасной. Братья влюбились в нее и начали состязание, желая обладать ею. Красавица отдала предпочтение своему создателю, и рук разозлившись, поклялся, что все равно будет добиваться ее. Мудрые люди утверждали, что лунные и солнечные затмения происходят именно из-за очередной попытки бога войны занять место брата в сердце Азины. Конец примечания. Его жене, богине любви и плодородия Азине, брату Нарица, богу войны и спорта Иругу, и детям Нарица и Азины, богу торговли и воров Ахусу, и богине всех животных и птиц Марисе. Корчма, как мы и думали, также располагалась на главной площади, неподалеку от храма. Она оказалась добротным двухэтажным каменным зданием, явно старым, построенным несколько десятков лет назад. Вывеска над входом уведомляла, что называется данное заведение «Вечные странники». «Необычно как-то», — пробормотал Цирин с интересом разглядывая шильду. «Да что ж необычного?» — послышался сбоку голос. «Нормальное название!» Мы повернулись к говорившему. Низенький широкоплечий мужчина с оплывшими чертами лица и маленькими короткими конечностями, не глядя на нас, аккуратно подметал дорожку перед корчмой, продолжая при этом говорить. «В жизни оно вот ведь как бывает. Все мы куда-то спешим, бежим и идем одним словом. Вот вам, господа хорошие, и странники-то вечные. Никакой загадки-то!» «Великолепно! Просто великолепно!» С веселым изумлением, разглядывая коротышку, протянул вдруг Цирин. «Гоблин в обычном человеческом селении, да еще и философ, да к тому же и корчмой собственной владеет». «Ох, что, правда, гоблин?» «Примечание!» «Гоблин. Крупная хищная нечисть». Существо небольшого размера с приплюснутым широким лицом, непропорционально длинными конечностями, маленьким круглым телом, гладкой серой кожей и умением видеть в темноте. Хитрые и злопакостные сущности. Живут в среднем 300-500 лет. Раньше населяли предгория и равнины, совершая частые набеги на человеческие поселения с целью наживы. После битвы исчезнувших ушли под землю в горы. Конец примечания. Так они ж вроде... Все в горы забрались после битвы исчезнувших под землю к остаткам армии гномов. Примечание. Битва исчезнувших. Последние крупные боевые действия, произошедшие 120 лет назад. Смешанная армия крупной нечисти, те самые исчезнувшие, пыталась победить людей и магов и была разгромлена. Оставшиеся в живых попрятались в горах, в густых лесах и подземельях. С людьми после случившегося дела иметь опасаются. Конец примечания. Да вроде и не похож. Или... Мужчина между тем резко повернулся к профессору, несколько секунд смотрел ему в глаза, не мигая и не отрываясь, затем моргнул и низко поклонился. Вы, я погляжу, маг сильный, господин хороший, коль через личину видеть умеете. Личина? У гоблина? Они ж магией отродясь не владели. Или наложил кто? Маг. Кивнул тем временем ректор. «Только давай зайдем внутрь. Не будем привлекать внимание праздно шатающихся. В корчме пообщаемся. Как скажете, господин маг». Мужчина снова поклонился и открыл дверь. Внутри было просторно и тихо. Заведение в этот час пустовало. Я раньше никогда не была в подобных местах. Во время учебы в академии кормили родители и стипендия. Потом питалась во дворцах поэтому тут же стало осматриваться. Деревянные, грубо сколоченные столы и скамьи возле них были расставлены у одной из стен и прибиты крепкими широкими гвоздями к полу. Видимо, чтобы во время пьяной драки мебель нельзя было повредить. Напротив входа располагалась стойка, за которой, очевидно, и принимали заказы. На окнах висели занавески из грубой белой ткани. Гоблин, да еще и женатый, освещалось все факелами ставленными в пазы в стенах, чадящими на удивление мало. На шум открывшейся двери из небольшой дверцы сбоку вышла миловидная статная женщина средних лет. Внимательно осмотрела гостей, остановила свой взгляд на цирине, нахмурилась, резко повернулась к гоблину. «Андреас, все в порядке?» «Все нормально, мила», — устало кивнул мужчина. «О, у него даже речь изменилась, едва он понял, что его секрет раскрыли». — Очень интересно. — Иди на кухню. Женщина, видимо, не поверила, но спорить не стала и закрыла за собой дверь. — Присаживайтесь, господа, прошу. Гоблин окинул рукой свободные столы. Мы выбрали тот, что поближе к дальнему углу комнаты. Я и Цирин сели у стены, Даня и хозяин напротив. — Будете что-нибудь заказывать? Сперва пообщаемся. Андреас, значит. Хорошая жена у тебя. Сильная могиня. Гоблин вздохнул. мило предпочитает, чтобы ее называли знахаркой. Но в остальном вы правы. У нее действительно есть сила. Наведенная ею личина держится уже несколько лет. Как ты попал сюда? Ранили меня серьезно в битве исчезнувших. Практически в самом ее конце. Я молодой тогда был, глупый. Подвигами военными все грезил. Вот мне высшие силы подвиг и устроили. Думал, прямо на поле битвы помру. А нет бабка Милы, травница умелая и знающая, подобрала и выходила. У нее потом и остался, вроде домашнего зверька. После Милу встретил. Корчма эта ей от отца в наследство осталась. По селу тогда мор гулял, многие концы отдали. Родные Милы тоже. А ей повезло. Мы с ней дом этот обновили, шильду другую повесили. Она на кухне работает, я в зале. Так и живем уже лет десять вместе». Ректор кивнул. «Ясно. Не волнуйся. Никто из нас тайну твою не выдаст. Мы здесь вообще случайно оказались». Андреас после этих слов ощутимо расслабился, а я взяла себе на заметку позже подробно расспросить своего бывшего учителя, кому и зачем мы могли рассказать о личине гоблина. Даня, отстраненно молчавший до этого, вдруг вздрогнул и чуть прикрыл глаза. «Хозяин, ты дом свой от червяшов давно обрабатывал?» Примечание. Червяши — живые сущности, способные постоянно менять форму, питаются жизненной энергией обитателей дома, появляются в строении магическим способом или при искреннем пожелании гибели хозяевам дома. свое название получили из-за одной из форм, наиболее часто используемой похожий на небольшого извивающегося червя. Конец примечания. По изумленному выражению лица гоблина стало ясно, что он понятия не имеет, о чем говорит леший. Тот заметил это и фыркнул. — Жену зови, может, хоть она поймет. Появившаяся из кухни Мила поняла и резко побледнела, услышав новость. — Мы же только год назад мастеру платили. Он поклялся, что всех извел. И этой гадости у нас несколько лет не будет!» «Значит, не всех? Или мастер был такой хороший?» Даня пожал плечами. «Вспоминайте вечерняя апатия, нежелание вставать по утрам, раздражительность и бессилие». Супруги практически синхронно кивнули. «Видите!» встал с камьей леший. «Показывайте, где этот ваш подвал. На месте будем разбираться». Мы с Цириным остались в зале. С подобной пакостью маги справляться не умели. Это была прерогатива энергетически сильных и умных знахарей, или же опытных леших, чувствовавших природу как одну из частей своего организма. «Учитель», — подала голос, и профессор вопросительно взглянул на меня. «А кому мы могли рассказать по поводу личины? И зачем?» Цирин страдальчески вздохнул. «Нет, нужно срочно менять весь преподавательский состав в академии». Магдалена, как ты думаешь, почему он носит эту самую личину? Чтобы люди не пугались его внешнего вида. Если бы. Крупной нечисти после битвы исчезнувших запрещено на официальном уровне жить в человеческих поселениях. Если, конечно, это не особые послы, каждый из раз со своей свитой. Но такие живут в столице. И уж тем более не собираются жениться на местных красавицах. А обычные представители их рас должны находиться только у себя, в местах, выделенных им для проживания, но никак не среди людей. Но этот гоблин все же рискнул остаться. Он ничем не рисковал, поселившись здесь. Место достаточно удаленное. Сильных магов здесь, кроме его жены, нет. Понять, что на нем личина, невозможно. Морок наложен правильно и качественно». То, что мы внезапно здесь появились, и я, архимаг, смог узнать его не более чем случайность. — Поэтому он так напрягся, едва понял, что вы его узнали. — Именно. И ждал от нашей компании чего угодно, но уж точно не помощи. Наш разговор прервали голоса. Из кухни вышли хозяева и Даня. Леший был явно измучен, но доволен. Супруги просто излучали радость. — Как отблагодарить вас за помощь? Андреас только что не подпрыгивал на месте. Энергия явно била из него ключом. Циринг хмыкнул при виде подобных практически молниеносных изменений. «Накормите нас, и будем в расчете». «Да-да, конечно. конечно!» Муж с женой метнулись на кухню. Даня подсел к нам. «Все было так запущено?» «Поинтересовался профессор». «Отвратительно». Последовал ответ. «Не знаю, кто и чем там в прошлом году занимался». Но плату он взял явно ни за что. Червиши буквально облепили подвал. Еще пара-тройка месяцев, и хозяйка точно последовала бы за своими родными. «А гоблин?» — удивленно спросила я. На меня снисходительно посмотрели оба. «У гоблина Магдалена!» — стал объяснять мой бывший учитель. «Совершенно иная энергетическая структура. Червиши могут изменить энергетические потоки в его организме но убить его не смогут, силенок не хватит. Ну, червиши-то его, может, и не убьют, не получится, но жену свою он явно любит, начнет тосковать, может, от горя умереть, неуверенно, предположила я. Профессор задумчиво посмотрел на меня. Хорошая мысль. Надо спросить у Андреаса, кто у них с Милой, ближайший родственник. Думаете, кто-то специально все это... «Дело затеял с червяшами, но это же подсудно, если доказано!» «Почему нет? Единственный корчмар в селе — фигура значимая, уважаемая, да и прибыль хорошая данное дело приносит. Большое искушение!» в зал тем временем вошли наши благодарные хозяева, неся широкие подносы, наполненные разнообразной едой. Нам принесли горячую куриную похлебку, ячневую кашу, приправленную сливочным маслом, Жаркое свинины, овощной салат, пирог со сливами, яблочный сидр мне и эль для мужчин. Настоящий пир. Расставив содержимое подносов на столе, муж с женой вернулись к своим делам. Мила ушла на кухню, Андреас стал заниматься бумагами за стойкой. Ели мы сосредоточены и молча, но недолго. Я, наконец-то, радовала свой желудок, с тоской понимая, что с нашими приключениями в следующий раз еда может появиться суток через двое, а то и позже. М да, и я еще жаловалась на скуку, работая во дворце Елисея. Зато сейчас мне весело и голодно. Покончив с ужином. Да, по местному времени это уже ужин, даже не поздний обед. Мы с Даней одновременно сыто вздохнули и откинулись на скамьи. Профессор снисходительно улыбнулся нашей реакции И покачал головой. «Дети, много есть вредно!» Потом повернулся к хозяину. «Благодарю и от своего лица, и от лица этой невоспитанной молодежи!» Мы с Лешем синхронно покраснели, а Гоблин пожал плечами. «Это нам с милой вас благодарить надо за неоценимую помощь!» «Кстати, о помощи! Андреас, кто вам с женой наследует?» «Надо отдать должное мужчине!» глупым он не был и прозрачный намек понял сразу нахмурившись, думал несколько секунд, потом покачал головой ржин двоюродный брат милый, но не сходится он магию терпеть не может, а червишек, как я понял из объяснений вашего спутника появляются в доме только с помощью магии это еще ни о чем не говорит не любит он мог попросить кого нибудь помочь да действительно. Мне надо подумать. Хотя вы же здесь задержитесь. Я приготовлю комнаты наверху для вас. Время уже позднее. Куда идти на ночь, глядя? А Иржин? Он должен зайти, думаю, уже в ближайшие полчаса-час. Вы бы посмотрели на него, господин маг. Вы, маги, ведь умеете читать людей. Определять ауру? Да, умеем. Спасибо за предложение. Ты прав, уже действительно поздно, и мы с удовольствием переночуем в корчме. Гоблин просиял и бросился готовить комнаты.